Глава 36. Кто же явился Аглая? Осмотрев рану, управляющий Гампс наклонился над Евграфом Комаровским, которого положили на стол, облитый водкой. «Я должен остановить кровотечение и удалить вам одно ребро. Оно раздроблено», — объявил он. «В двух других ребрах я попытаюсь тоже удалить раздробленную часть и выправить перелом, чтобы срасталось как надо». Я должен буду обработать и зашить вашу рану. К счастью, лёгкая не задета, но рана очень большая, и она меня тревожит сильно. Я не могу вам дать настойку опии, мой друг, чтобы облегчить ваши страдания во время операции. Вы потеряли слишком много крови, и опий опасен для вас. Я начну операцию прямо сейчас. Медлить нельзя. Он надел кожаный фартук, облил руки спиртом из склянки и протянул Комаровскому политой водкой брусок полированного дерева. «Вот, закусите. Это поможет вытерпеть боль». «Я не закричу», — ответил Евграф Комаровский. «Делайте, что нужно, мой друг». Гамп смотрел на него пристально. Пока он готовил инструменты, Комаровский, задыхаясь, отдавал распоряжение приведённому по его настоянию офицеру, командовавшему отрядом стражников. Он кратко рассказал ему о часовне о пожаре, о смерти Петра Хрюнова, о Павле Черветинском, об осмотре и о жертвах убийства. Он приказал не тревожить расспросами Клэр, но оказать ей любую помощь, которая необходима. Гампс взял хирургическую пилу и щипцы. «Молись его ангелу-хранителю», — шепнул он бледному Вальдемару, который держал таз, где плавали тампоны Корпии, пропитанные кровью. «Я лучше Николе Угоднику с Ильей Пророком». «Они корпусы небесные покровители», — ответил Денщик. «Святые угодники, да не оставьте барина моего, что за место отца мне милостью своей. Спасите и сохраните минхерца моего, то есть раба Божьего, Евграфа Федотовича». На ступеньках дома Юлия Борисовна в этот самый момент обняла за плечи Клэр и сказала ей по-русски. «Ничего, он крепкий здоровый мужик. Выстоит. Вы его привезли, спасли. И Гампс тоже постарается спасти. Пусть он не профессиональный хирург, но он лекарь от Бога, хоть и занимается химией, математикой и механикой, как учёный-энциклопедист. И он его верный товарищ. Он сделает сейчас всё, что в его силах. Потом они долго сидели, смотрели, как восходит солнце над парком, над Москвой-рекой, отделённой каналом и лесом. Юлия не задавала вопросов, не расспрашивала. Она ждала, что Клэр заговорит и расскажет ей всё сама. Но Клэр не произносила ни слова. Она словно окаменела вся. Она ждала. Солнце уже начало припекать, когда Гампс вышел из дома, снимая на ходу окровавленный кожаный фартук. Они обе сразу вскочили на ноги. «Ну что, как он?» — сказала Юлия Борисовна. «Жив», — ответил Гампс. Однако вид у него был нерадостный. «Рану я вычистил, обработал и зашил» но у него поднялся сильный жар. Лихорадка его сжигает. Я боюсь, рана очень нехорошая. Может начаться полное заражение». Он повёл их в дом. Евграфа Комаровского уже перенесли в одну из гостевых комнат. Клэр увидела его на кровати. Голова и торс забинтованы. Он был без памяти. «Ваше имя всё повторял, мамзель», сообщил ей денщик Вальдемар. «Только вами и дышит». Гамп снова затворился с раненым. «Клэр. Она словно вернулась назад на два года, в греческие Мессолонги, где не была ни разу в жизни, но так хорошо представляла себе по рассказам тех, кто находился там с Байроном до конца. Как он тоже метался в жару в лихорадке, под кисейным пологом на большой кровати, весь облепленный чёрными пиявками, измазанный собственной кровью». В месолонгах её не было с ним рядом. Но вот она рядом с ним, с другим, кого так страстно сама целовала в ночи, пытаясь вдохнуть в него искры жизни и надежды. Неужели и его она не спасёт? Неужели и он обречён, как Байрон? Неужели она не сможет, не попытается вновь? «Ах, малиновка моя, а что ты сделаешь?» — шепнул ей на ухо голос, столь похожий, и одновременно не похожий на голос Горди Байрона. «Вдруг это судьба твоя — хоронить всех, кто любит тебя или когда-то любил? Вдруг так тебе суждено?» «Госпожа Клермонт». Клэр обернулась. На пороге веранды, где она стояла, офицер-командир отряда стражников. «Госпожа, его высокопревосходительство, господин генерал, приказал мне вам оказывать всяческое содействие, пока он сам у лекаря. Если что, то обращаться прямо к вам насчёт часовни и прочего». Офицер объяснялся на старательном ученическом французском с ужасным акцентом. Что случилось? Клэр смотрела на взволнованное, обескураженное лицо офицера-стражи. «Так словами не объяснишь это, надо вам самой увидеть», шёпотом продолжал офицер. «В часовне оно, само собой, вдруг появилось». «Едем в часовню» объявила Клэр. Она взяла с дивана шёлковый стёганый халат Юлии Борисовны, забытый в попыхах служанкой, и набросила на себя сверху, затянув пояс Наталии Времени переодевать своё изорванное грязное жёлтое платье без нижних юбок не было. На старом заброшенном кладбище, куда они домчали с офицером в экипаже, было полно солдат. «Я думала, здесь всё сгорело за ночь дотла». Клэр смотрела на часовню, у которой даже купол не провалился. «Стены очень толстые, камень. Здание не разрушилось», — ответил офицер. «Но внутри всё выгорело. Даже железная дверь расплавилась. Мы не могли её долго открыть. Пилили засов. Там оружие было вставлено». «Когда открыли, таким жаром на нас дохнуло, как из пекла. Я лишь с порога успел мельком рассмотреть, что внутри». Потом мы долго ждали, пока всё остынет, и можно будет войти, как в печь». Клэр глядела на чёрный провал, где не было уже двери, которую солдаты-стражники сняли с петель. «Внутри, когда мы вошли, было полно пепла», докладывал офицер. «Мы нашли в нём четыре трупа, все обгоревшие до неузнаваемости. Три вон там, под деревьями, мы их в холст упаковали. Один со сломанной берцовой костью, Другой — обезглавленный. Череп, обгоревший, мы нашли у саркофага. Третий — с пулевым ранением в голову. Пуля в кости затылка застряла, оплавился свинец. И четвёртый. Он у нас в руках рассыпался прахом. От него вот что осталось. Офицер извлёк из кармана рейтус клочок нетронутого огнём чёрного бархата с остатками серебряного шитья. «Что вас так встревожило?» «Взгляните сами, госпожа клермонт Они подошли к провалу двери. Клэр заглянула в часовню. Пепел. Обугленные каменные стены. Закопчённые колонны. Почерневший каменный саркофаг. Он треснул от жара. В нише за саркофагом — статуя. Она была чёрной от дыма и копоти. «Обскурус фио, делу из Клэр увидела то, от чего её снова до костей пробрал холод. На чёрное лицо мраморного актеона, имевшего портретное сходство с Арсением Корсавиным, была надета маска оленей из бересты. Та самая, что они видели в его гробу. С чёрными прорезями для глаз и сухими сучьими рогами. «Здесь всё должно было сгореть. Как же это...» Клэр оглянулась на притихшего офицера стражи. Не знаю, как госпожа, ответил он тоже шепотом. Когда мы заглянули сюда в первый раз, но войти не смогли из-за жара. Я идола этого своими глазами видел. Темный, но никакой маски из бересты на нем не было. Потом мы ждали больше двух часов. Инвентарь на телеге мужики привезли нам из деревни, пожарище разбирать. И когда мы снова вошли, Маску эту я на нём увидел. Сюда из моих солдат никто зайти не мог. Здесь такое пекло было. А чтобы кто-то другой прошмыгнул, невозможно просто. И маска. Она же берестяная. А тут искры тлели. Вспыхнула бы она. Клэр направилась прямо к статуе. Остановилась. Чёрные провалы глаз берестяной маски. роговетки воздетая рука, с которой когда-то сняли серебряное кольцо бедной оглаи. «Кто же явился, оглаи в ночи?» — громко спросила Клэр. Тишина была ей ответом. Она подняла руку с раскрытой ладонью и медленно стиснула её в кулак, словно принося клятву. «Всё равно не будет, по-твоему». Из берестяной глазницы маски выпал с розовый живой червяк. Он извивался. Он словно пытался дотянуться до «Кум инсониенти бус громко произнесла Клэр. Латынь прозвучала в тишине, как заклинание. «С безумными — безумствовать». Она повернулась, вышла из часовни, подошла к телеге, где лежал инвентарь, и вытащила тяжёлый пожарный топор на длинной ручке. Она поволокла его в часовню под недоуменными, тревожными взглядами солдата и офицера. Снова уже с топором приблизилась к статуе. Встала в боевую стойку, кто её только учил тому. Может, про память о древних наших временах, когда на заре человечества мы сражались с чудовищами и драконами? «Всё равно не будет, по-твоему, тёмный», — произнесла Клэр чётко по слогам. Она подняла тяжёлый топор, замахнулась и со всей силы обрушила его на голову статуи. Метя прямо в берестяную маску. Удар. Тяжёлый топор рассёк статую пополам. Она оказалась полой. Половины рухнули в пепел и рассыпались в прах. На обратном пути Выславская они с офицером стражи хранили молчание. «Не рассказывайте никогда о том, что было здесь генералу Комаровскому», попросила Клэр, когда они подъезжали к дому. «У него есть причины давние, Очень давние, по которым ему лучше не знать того. «Молимся с солдатами, чтобы оправился он от раны. Был жив и здоров», — с чувством произнёс офицер. «А что было тут сейчас? Честно говоря, госпожа Клермонт, я и не понял толком. Но вам виднее». На веранде её встретил взволнованный денщик Вальдемар. «Лихорадка-то! Лихоманка отпустила Минхерца!» — выкрикнул он. «Не припомню из практики медицинской, чтобы случалось подобное так быстро и без снадобий жаропонижающих», — сказал управляющий ГАМС, выходя из комнаты Комаровского. «Жар всё усиливался. Я уже о худшем думал. И вдруг он разом спал, словно по волшебству. Мадмуазель, он пришёл в себя. Он слаб, но постоянно о вас говорит. Спрашивает, как вы, где вы. Ступайте к нему сейчас, а то он не успокоится». «А потом я дам ему снотворное. Сон для него сейчас целителен». Клэр вошла в спальню. Он увидел её. Она подошла к его постели. Он взял её за руку. Она медленно опустилась на кровать рядом с ним. «Евграф Федотович, Грэнни». «Клэр». Он покрывал поцелуями уже не только её пальцы и ладонь, но и кисть и нежный сгиб локтя. Шептал страстно по-русски. «Клэр, моя Клэр! Роза! Счастье моё! Малиновка! Жар-птица моя! Алмаз мой бесценный! Я люблю вас, Клэр!» Он приподнялся, весь забинтованный, порывистый, весь устремился к ней, как тянутся к солнцу после бесконечной ночи. Клэр вспомнила, как везла его, как обнимала в экипаже. Они были опять как единое целое в этот миг. «Ну а теперь...» «Я сам тебя по-настоящему». «С первого взгляда мечтал», прошептал он с какой-то отчаянной, почти мальчишеской решимостью, и... он обнял Клэр. И поцеловал так, что она, словно героиня его незабвенного романа про невинность в опасности и чрезвычайные приключения, что сочинил он сам, а выдал за перевод, почти лишилась чувств, сожжённая страстью, негой, трепетом, жаром любовным, жгучим желанием и горькой сладостью его губ.